Дорогие рестораны, танцы в роскошном ночном клубе и постель с шёлковыми простынями, предпочтительно в компании мужчины. Единственная же сейчас доступная в этих местах роскошь сейчас удалялась от неё по предельно негостеприимному плато со всей скоростью, на которую были способны передвижные домики спасательного отряда. И всё благодаря её новой подруге Эстель Фенттон.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 В процессе омоложения их тела были лишены большинства таких вставок, как процессоры и ОЭС-татуировки, а новых они еще не получили. Эстеллу в гостиную под руки ввели две санитарки, и ее красивая рыжеволосая голова беспомощно болталась из стороны в сторону при каждом шаге. Она упала в кресло с довольным вздохом. «Мы вернемся за вами в три часа и отведем на сеанс гидротерапии».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 Он весь был посвящён снимкам и статьям о её любимом модном магазине. Подумать только, я уже лет 10 не могла носить почти ничего, что здесь представлено. Несмотря на то, что её подруги с почти религиозным рвением проходили процессы омоложения каждые 20, а то и меньше лет, Жстина решилась снова лечь в клинику только после того, как её физический возраст приблизился к 50. Чу славея не значилось в списке её грехов. Я ещё не в том состоянии, чтобы даже думать о нарядах, сказала Эстелла. Она провела рукой по выбритому черепу с пятисантиметровой щёткой волос. Сначала надо привести себя в порядок. Ненавижу короткие стрижки. Всегда ношу волосы до пояса, а теперь они отрастут не раньше, чем через пару лет, проворчала она.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 Но на этот раз я планирую более волнующее развлечение. Вот как? Какое же? Этим волнующим развлечением оказалось двухмесячное сафари на Дальний. Джастина почти наотрез отказалась к ней присоединиться, но чем больше Эстела рассказывала, а она почти ни о чём другом не говорила, тем сильнее эта идея завладевала её мыслями. В конце концов, дальняя оставалась единственным по-настоящему диким миром, где цивилизация ещё не полностью поглотила самобытность местного населения. Поездка оказалась трудной и дорогой. Климат и условия более чем странными, да и корабль чужаков, называемый Мария Селеста, всё ещё являлся загадкой для учёных, как и в первый день своего обнаружения. Примечание. Мария Селеста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 Гиперглайдер Джастины был закреплён в самом устье Сторожевого каньона, носом на восток, так что гора Зевс виднелась слева. Днём, когда наземная служба подготавливала гиперглайдер, Джастина смогла рассмотреть только нижний каменистый склон этого колосса, образующий одну из стен, похожую на трубу каньона, находящейся на вершине кратера, ещё никому не удавалось увидеть с поверхности. Он вознёсся на высоту 17 км. Справа от неё стоял Титан, единственный активный вулкан из трёх, чей кратер выходил за границы атмосферы на высоте в 23 км. Время от времени по ночам, если извержение бывало особенно сильным, с южных равнин можно было увидеть мерцающее сияние над расколённой лавой, словно за горизонтом всходил красный карлик. Но прямо перед ней, образуя невероятно ровный и массивный конец каньона, возвышался Геркуланум. При окружности основания приблизительно в 711 км, вулкан имел почти коническую форму, но обладал двойной вершиной, поднимавшейся на 32 км над уровнем моря, далеко за границей тропосферы далей. К счастью, геологи относили его к полуактивным вулканам. За 180 лет с момента поселения здесь людей на нём ни разу не было извержений, хотя порой происходили весьма внушительные толчки. Что за явления могли способствовать образованию столь грандиозных вулканов на сравнительно небольшой планете, какой была Дальния, до сих пор оставалось неразрешимой загадкой. Джастина, конечно, изучила научное обоснование этого явления, изложенное в многочисленных статьях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 Первые утренние лучи засияли на сланцево-сером небе в конце каньона, и она ощутила, что её руки в полётных перчатках слегка дрожат. Она проклинала чёртову Эстелу Фентон. Даже осознание того, что Эстела привязана к скале в таком же гиперглайдере в паре километров отсюда и видит тот же враждебный пейзаж, не помогало ей успокоить нервы. Шторм начинается. Данил сепа радио чей-то голос. На дальне не было киберсферы. В сущности, за пределами Армстронг-Сити и их других крупных городов здесь не действовали никакие современные виды связи. Лет 100 назад вокруг планеты летало несколько спутников, обеспечивающих зону покрытия над океаном и дальними районами суши, но хранители личности сбили их давным-давно. Теперь оставалось уповать на простое радио.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 Попадоли между Зевсом и Титаном и с рёвом устремлялись в единственный каньон, поэтому ещё много веков назад из него были начисто вымечены все частички почвы и мелкие осколки камней. "Дэрик", позвала Джастина. "Ты меня слышишь?" Ответом ей стал только треск помех, усиливавшийся по мере того, как утренний свет заливал каньон. "Дэрик!"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 Как ты, дорогая? спросила её Эстела. Отлично, сучка. Должна признать, я начинаю немного нервничать. Нервничать? Счастливая. Я ужасно боюсь. Джастина дала поручение Лдворецкому снова начать предстартовую процедуру проверки всех систем гиперглайдера. Даже при ограниченных возможностях бортовой аппаратуры Лдворецкий добился превосходного согласования с внутренней системой И почти мгновенно выдал результат. Виртуальная картинка свидетельствовала о полной готовности и исправности машины. Напомни ещё разок, почему я в это впуталась? Потому что это интереснее, чем завтрак, поданный в постель, ответила ей Эстелла. В пятизвёздочном отеле на одном из Карибских островов с балконом на море, где в воде извиваются дельфины,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 Красные потёки, отмечавшие область высокого давления, просачивались повсюду, словно расширяющиеся свежие раны. В какой-то мере она была рада, что шторм приближался с запада, подкрадываясь к ней сзади. Это означало, что ей не доведётся смотреть, как грозовые тучи хищно поглощают всё небо. Она и так была достаточно испугана. Даже сейчас она сомневалась, что решится совершить полёт. Можно было просто остаться здесь. Гиперглайдер с крыльями, убранными в гнёзда под главным фюзеляжем, был сейчас похож на гладкую толстую сигару. Она могла не размыкать креплений, и пусть ветер рвёт вокруг, пока всё не закончится. Ей говорили, что многие, испугавшись в последний момент, так и поступали. Уже сейчас в середине сезона штормов ураган мог бушевать 4-5 часов.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 Радар показывал, что передний край шторма сейчас прямо перед ней, бушует вокруг вершины Геркуланума. Эти вихревые потоки и должны унести её далеко-далеко. Без них полёт был бы очень коротким и имел бы весьма печальный конец. Она положила руки на панель с точечными контактами и обхватила рукоятки пальцами. Слоистый пластик потёк по ним, предохраняя от последствий неминуемой болтанки. У её статуировки на запястьях через точечные контакты образовали связь её нервной системой с бортовой аппаратурой. Перед виртуальным взглядом появились призрачные руки. По её желанию у них были длинные тонкие пальцы с зелёными ногтями и сверкающими неоновыми кольцами. Среди иконок материализовался джойстик, и она обхватила его виртуальной рукой. Другая рука стала нажимать иконки, проводя финальную проверку.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 Джастине оставалось только молиться, чтобы углерод и ста титановые якоря, забитые командой сопровождения на 50 м вглубь в голую скалу, выдержали ещё несколько минут. Внутренний голос напомнил ей, что это был её последний шанс передумать и остаться в живых. Джастина шевельнула виртуальной рукой и щёлкнула по символу переднего крепления.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 Жастина остановила растяжение тросов и приступила к тестированию плоскостей управления. Задняя часть гиперглайдера быстро превратилась в лопасть вертикального стабилизатора. Крылья ещё немного увеличились и повернулись, обеспечивая увеличение подъёмной силы. После потери контакта с поверхностью пронзительный гул вибрации значительно ослабел, хотя и не исчез полностью.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 Из земли не было видно, чему Джастина искренне порадовалась. Несущиеся клочья тумана скрывали всё, что находилось дальше двух-трёх десятков метров. Капли дождя, попадавшие на прозрачную поверхность купола, мгновенно стекали, прогоняемые ураганными порывами ветра. Вистовую тряску постепенно удалось уменьшить поворотом плоскости крыльев, и затем Джастина стала снова увеличивать длину тросов. Через 25 минут после отрыва от земли она поднялась на 1400 м. Подъём проводился с величайшей осторожностью, но тросы креплений раскачивались в такт, от чего у неё стало сводить челюсти. Джастина начала трансформировать гиперглайдер для свободного полёта. Крылья раздвинулись до своего полного размаха в 110 м и одновременно изогнулись, приняв форму полумесяца.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 Машина со скоростью 200 км/ч помчалась к выходу из сторожевого каньона и сразу же, накренившись на правый борт, начала понемногу снижаться. Джастина повернула джойстик, чтобы восстановить равновесие, не рывком, но плавно и твёрдо изменяя угол наклона крыльев в соответствии с потоком воздуха. Реакция последовала мгновенно, гиперглайдер взмыл вверх, и затем его стало поворачивать вдоль горизонтальной оси. И Джастине пришлось подрегулировать кончики стабилизатора. В этот мгновение всё её внимание сконцентрировалось на единственной задаче удержать гиперглайдер на курсе. От внешнего мира её огораживало не только пелена бесформенных туч, взор Джастины не отрывался от дисплея высоты и радара. Стражевой каньон постепенно сужался, и ей приходилось выравнивать гиперглайдер. Каменные стены словно стремились сомкнуться друг с другом.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 За прозрачным куполом кабины начался настоящий ливень из крупных и тяжёлых капель. Как ни странно, видимость стала улучшаться. Высокое давление словно выжимало влагу из туч. Капли на мгновение сливались, или ж потом их уносили яростные потоки воздуха. Давление неустанно росло, и капли становились ещё крупнее. Вокруг фюзеляжа уже бурлили и пенились почти горизонтальные потоки воды.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 обеспрестанно затухающих и вспыхивающих в ночь великолепный вид вызвал у джастины восхищённый смех